Глава тринадцатая. Полуфинал и проблемы большой компании. Утро выдалось отличное. Никто не будил, никто не кричал. Благодать да и только. Рядом сопел Дима. Антон вернулся ночью и тоже спал без задних ног. Аккуратно встав, я принял душ, умылся и вышел в гостиную. На втором ярусе застал Валеру, который крайне громко что-то втолковывал болванчику. Оказалось, Лора соединила их с Посейдоном, и они спорили. Рад, что Валера нашел друга. Может, если бы болванчик умел говорить, то тоже бы к ним подключился. А пока он пытался увернуться от голубя, который хотел его клюнуть. Спустившись в столовую, Не обнаружил других участников полуфинала. Набрал Машу, чтобы спускалась. Оказалось, она давно на разминке. Пришлось позвонить и разбудить Диму, единственного, кто еще спал. Пока я ходил за кофе, мне пришло странное СМС от Нади. А вдогонку от Трофима. Мол, все хорошо, не волнуйся. Мы все разгрузили. В смысле разгрузили? Что произошло, я так и не понял. Пришлось набрать Надю. Алло, Надя, что значит? Миша, ты не переживай. Трофим совсем разобрался. Не девочки помогли, — Затараторила Надя. Ты мне объяснишь, что произошло. Человеческим языком. Самое забавное, что и Посейдон молчал, как партизан, и ничего не сказал. На но нас ночью напали. Точнее, попытались, но попались совсем дилетанты. И? Они приехали на десяти машинах. Переходи сразу к концу». Трофим со своими бойцами их остановили, а девушке, но ты сам знаешь их методы. «Они сказали, что закопали тела в лесу». Я потер переносицу. «Ну что за чёрт? Кому опять пришло в голову нападать на меня?» «Все целы? Всё хорошо?» «Да, парочка раненых, но Трофим уже усилил подготовку, так что всё путём», — успокоила меня Надя. «У нас теперь есть десять новых военных машин с пулемётами». Трофим тебе потом расскажет. Неизвестно, кто это был? Известно. Барон Таранов. Ведь что еще за хрен с горы? Удивился я, вспоминая последние знакомства. Даже среди студентов он нет такой фамилии. Значит, кто-то новый. Но зачем? Пока не могу сказать. Мы тут пытаемся понять, куда убрать новую технику. Необходим новый автопарк. Я взяла на себя ответственность и заказала расширение подземных складов а еще у нас прибавилось расходов с водопроводом». «Надя, пожалуйста, помолчи», — сказал я, и в трубке затихли. «Скажи, сейчас доход больше расхода?» «Ага, но такими темпами, может, продадим часть техники?» Данила перебрал несколько машин, выбросил ненужные детали, говорит, можно прилично их загнать. «Ну, продавайте». «Трофим против, считает, что все пригодится». Казалось, про ночное нападение она и вовсе забыла. «Ладно, поговорю с этим скрягой. Кстати, у меня сегодня начинаются полуфиналы. А вы вроде как обещали приехать. Успеете к концу универсиады?» «Миша», — вздохнула Надя. «Ты уверен, что сейчас подходящий момент. Как же охрана дома?» «Не переживай. Есть у меня тут один генерал в должниках», — улыбнулся я своим мыслям. Слышала уже от Николая Романовича. Он, кстати, собрал для тебя интересный документ. Но он сам расскажет, когда увидитесь. Значит, всё в порядке? Да. Я отключился и тут же набрал Трофима. Тот рассказал примерно то же самое. Нападение, сражение, рыцари, закапывание трупов в чащу. Он написал всё настолько красочное, что я решил, мол, в Трофиме умер хороший литератор. Оказалось, у нападающих имелись запасы оружия и патронов, о чём Надя ни слухом, ни духом. И теперь Трофим был доволен, как кот в молочной лавке. Облизывался он, пока я не намекнул, что пора бы продать часть вооружения. Начинать от худшего и шагать к лучшему. А то с переездом всю технику нам не забрать. Трофим дал вполне резонный ответ, что раз поместье остаётся... Третья часть техники для защиты можно сохранить, и даже большую часть. Взять с собой только самое необходимое — мобильные танки, БТРы и джипы. А остальная техника справится. «Ты приедешь на финал?» — спросил я напоследок. «Вы сначала отберитесь, господин». «Подкол защитан», — улыбнулся я. «Но вы можете не успеть, так что выезжайте вечером. Все, пока» и, не дав ему как следует повозмущаться, повесил трубку. Всё же придётся совершить ещё один звонок, куда без него. «Алло, Сергей Михайлович, доброе утро!» «Э -э, Миша, привет! Чего хотел?» — ответил Кутузов. На заднем фоне что-то шумело и рокотало, как будто он стоял у турбины самолёта. «Вы можете вернуть мне долг быстрее, чем думали?» — улыбнулся я. «Служу». «Мои домашние прилетят на универсиаду поболеть за меня, а дом останется только на родовую армию. Но у нас там человек сто, дай бог, а ещё деревня». «Понял тебя. Когда твои уезжают?» «Сегодня вечером». «К вечеру подгоню ребят. Будут на стрёме, пока твои не вернутся». На заднем фоне послышались голоса, и мне показалось, что говорил Нахимов. «Всё, Миша, извини, некогда». «Привет, Маша, и удачи вам на универсиаде. Пока!» И бросил трубку. Лора появилась напротив меня. «Не дают сосредоточиться», — сделала она губки уточкой. «Увы, но у меня есть предложение, как мы можем провести время до начала турнира». «О, я готова», — Лора щёлкнула пальцами, и вместо растянутой футболки на ней появился прозрачный комплект нижнего белья. На лице боевой макияж, волосы развиваются. «Лора, у меня же есть девушка», — улыбнулся я, привыкший к её манере поведения. «Но почему бы и не поглядеть одним глазком?» «В этом мире разрешено многоженство. Напоминаю». Она деликатно стянула одну лямку. «К сожалению», — вздохнул я, — «надо закрепить навыки борьбы и укрепить мышцы». Вот ты», — ударила она по столу, и одежда сменилась на её любимый комбинезон. Ну, пошли. Теперь следовало дождаться, когда мои приедут. Очень хочется показать им тут всё. С ними и полуфинал рискует отойти на второй план. Хотя попотеть всё же придётся. Восемь участников обещали быть сильными. В парке мы углубились в заросли, и Лора принялась прокачивать меня. Мышцы болели. Энергия уходила во все клеточки организма. Но я старался держаться. Процесс занял не так много времени, как в прошлый раз. Получилось, что к началу турнира я и размялся, и усилился. Жаль, уровень прокачать пока не вышло. А то было бы кстати. У распределителя стояли одни участники и организаторы. Бесменный Белозёров, которому доверили проводить нас в дикую зону, ждал, когда все соберутся. Я встал со своими. За прошедшее время все разбрелись по компаниям. Наши закорешились даже с ребятами из других институтов. Среди полуфиналистов остались трое из Питерского института, и, как я слышал, они собрались переводиться в Киим. Надо бы к ним присмотреться повнимательнее. «Волнуешься?» — шепнула мне Маша. «А если опять случится прорыв?» «Мы же будем в метеорите. Монстры внутрь не сбегут». «Накаркать решил», — пихнул меня в бок Дима. «Шучу, шучу». Всё было готово, и оставался финальный инструктаж. «Итак, уважаемые полуфиналисты», — начал Белозёров, «думаю, не имеет смысла пересказывать вчерашнюю речь звездочёта. Но если кто не понял, никаких питомцев. Да, Кузнецов?» «Никаких», — кивнул я. «Хорошо, что никто не знает, что угольки тоже стали моими питомцами». Возможно, звездочёт догадывается, но у него работа такая. Напоминаю, что разрешены все методы борьбы, кроме смертельных. Остальное вы и так знаете. Все покивали, и мы пошли через распределитель. На выходе нас посадили в два бронированных автобуса и повезли вдоль стены. Пока мы ехали, мне пришло сообщение от племени. Вернее, эмоциональный всплеск всех пятидесяти угольков. Они сильно разочаровались, что я в дикой зоне, а даже не поздоровался. Пришлось объяснять, что сейчас их вождь занят победой на турнире между другими вождями. Срочно требуется выявить, кто самый крутой вождь среди всех вождей. Так что пусть угольки поболеют за меня. В честь скорой победы они могут подарить мне кучу кристаллов и материалов от монстров. Они сразу обрадовались и начали испытывать гордость за начальство. А следом всё племя с крайне приподнятым настроением отправилось вглубь зоны доставать мне всякую ценную всячину. Ехали мы около часа, долго по меркам дикой зоны. В такие дебри ни один студент точно не забирался. Я старался не упустить ни одной детали. На занятиях по монстроведению говорили, что даже там, где ты уже бывал, легко встретить нового монстра, неизвестного науки. А уж в дебрях дикой зоны нужно быть вдвойне осторожным. В узкие прорези окон мы видели необычных созданий. Какие-то вытянутые существа на длинных ногах, похожие на пауков, но с телом, напоминающим собак. Вдоль горизонта парили гигантские скаты. Не успели мы удивиться, как они нырнули под землю. Буквально. Лора не сидела без дела и постоянно показывала мне местность вокруг анализируя и сохраняя фото неизвестных тварей. Я не мог вымолвить ни слова, когда увидел стаю орлов. Вот уж не думал, что они могут и сюда залетать. Или же это местная фауна? «Подъезжаем!» — крикнул Белозеров, сидевший рядом с Асай Тот был на удивление молчалив. Казалось, что готов вступить в битву в любую секунду. Странное поведение преподавателя не ускользнуло и от остальных участников. Прибыв на место, мы увидели просто невероятных размеров купол. Лора просканировала его и сообщила, что звездочёт не врал. Его диаметр куда больше, чем территория института. «Впервые вижу такой», — удивился Дима, задирая голову. «Нас построили и ещё раз прошлись по списку». Я не удержался и подошёл к Рэю поинтересоваться. Чего это он такой сосредоточенный? «Михаил Кун, в дикой зоне нельзя расслабляться», — серьёзно ответил он. «Каким бы ни был противник, всегда будь на чеку». Эту мысль он вдалблил с первого спарринга. «Спасибо», — поклонился я и ушёл к своим. Белозёров сообщил, что нас расставят по периметру купола, чтобы запустить участников одновременно. Все зайдут внутрь по сигналу. «Ребят, на минутку», — собрала всех Вика. «Хочу сказать сразу, я не буду никого жалеть. Каждый сам за себя. И тебя это тоже касается, Арнольд. Увижу, вступлю в схватку, так и знай». «Понял, моя булбочка», — кивнул он, и Вика залилась краской. «Я хотела предложить то же самое», — хищно улыбнулась Света и надела перчатки. «Тогда договоримся», — сказала Маша. «Если мы встретимся друг с другом, никаких поддавков». «Мария, только если вы пожелаете», — начал Фанеров, который тоже затесался к нам в компанию. «Женя, постарайся», — вздохнула она, и у нас на глазах Фанеров расцвел, как цветок. «Будем драться», — следом кивнула Дима. Остальные тоже согласились не играть в поддавки. «Даже Виолетта». Первого участника по списку оставили. А нас загрузили в автобусы и повезли вдоль купола, через каждые несколько сотен метров высаживая по одному. Я вышел шестым. — Жди сигнала, Михаил! — ударил меня по плечу Белозёров. — Иначе вылетишь. — Да понял я, понял! — пожал я ему руку. Такими темпами пришлось ждать ещё полчаса, пока всех не развезут по точкам. — Волнуешься? — поинтересовалась Лора. — Конечно. Ну это хорошо. Адреналин помогает сосредоточиться. Будешь сражаться с друзьями? Если ты меня заранее предупредишь, то не буду. А лучше вообще покажи, где ближайшая сфера, и мы быстренько выскочим наружу. «Хитер», <звыкнулся> — улыбнулась Лора. «Но мне кажется, так просто не будет». «Посмотрим», — вздохнул я. Оставшееся время мы обсуждали тактику. Спустя полчаса по всей округе раздался голос Белозёрова. Похоже, он транслировался через артефакты громкоговорители, которые заранее установили по периметру. «Готовность — десять секунд!» — прогремел голос. «Ну, понеслась!» — достав оба меча, сказал я. «Действуем по оговорённому плану!» Ах, и никаких дуэлей!» — вздохнула Лора. «Может, хотя бы Трубецкому на нахлобучим?» Не буду скрывать, что меня посещала идея расправиться с ним, но всё же вдруг он попадёт в финал. Интересно было бы побороться с Марком под занавес. Я прошёл защитное поле и оказался на опушке. Природа отчасти напоминала подмосковные леса, если бы не лианы, свисающие с елей и пихт. Да и вообще, разве берёзы могут расти вперемешку с ёлками? Вот и я думаю, что нет». «Анализ!» — отдал я приказ Лоре, и она быстро вывела карту местности. Сфера находилась в берлоге. Каждый шар охраняли твари, и ближайший был помесь медведя и лося, с рогами и мощными лапами. «Миша его рога просто космос», — заметила Лора, выведя мне ценник на этот материал. «Ну, вообще отлично!» — улыбнулся я и побежал к берлоге. Хотя она и находилась почти в центре метеорита, рядом ни одного студента, но ненадолго. Виолетта быстро двигалась в мою сторону, и неудивительно. Она выросла в глуши и неплохо ориентировалась в дебрях. Я не стал размышлять, забежал в пещеру, где меня уже ждал медвелось. Битва выдалась не самой захватывающей. И через пару минут возни я держал рогатую голову в руках. «Если ты не хочешь драться с Фиолетой, поспеши», — заметила Лора. Когда я схватил сферу, раздался звон по всей области. «Кузнецов взял сферу!» — прокричал Белозеров откуда-то с неба. «Ах ты ж хитрый лис, полон сюрпризов! И зачем об этом знать другим участникам?» Быстро покинув пещеру и разминувшись с Фиолетой буквально в двухстах метрах, Я спокойно дошел до края зоны и выбрался наружу. На все про все у меня ушло около получаса. Через минуту ко мне приехал автобус, из которого и вышел Белозеров Белозеру в ССРМ. «Кузнецов удивил!» — расплылся в улыбке Василий Клавневич. «Я удивил!» — показал большой палец Рей. «Лучший ученик, Кузнецов-кун!» «А у меня тут еще и трофейчик припасен!» — улыбнулся я, поднимая голову за рог. Оба препода пожали мне руку. Оказалось, мне удалось побить рекорд. Пусть мне было не особо любопытно, какой именно, но лишнюю очивку я себе заработал. «А где можно посмотреть трансляцию?» «По телевизору, конечно», — хмыкнул Белозёров. Вот и пригодилось то, что болванчик остался в Кииме. Я попросил наладить трансляцию прямо со стадиона, а сам закрыл глаза и откинулся на заднем сидении автобуса. Судя по тому, что я видел, полуфинал рискует затянуться на пару дней. Поместье Кузнецовых, Москва. После того, как Михаил напомнил про поездку в Широково, дом просто взорвался. Все бегали, суетились, собирали вещи, закрывали свои гештальты и прочее, и прочее. А ехали многие. В первую очередь Надя которая пыталась всех организовать, купить билеты, проверить документы, найти потерянные бумажники и все в попыхах. Трофим тоже собирался, но делал это в своем стиле. Расчехлив один из секретных шкафов со снайперскими винтовками, он, словно дама в бутике, выбирал, какое же оружие лучше всего подойдет для городской местности. А если вдруг придется выходить в дикую зону? Сложный выбор. Боря крутился под ногами и спрашивал всех и каждого, что ему взять. Трофим фыркал на него и отправлял к Марусе. Маруся тоже была на взводе, так как никуда не выезжала уже лет сто, и выбирала платье, надеясь попасться на глаза звездочёту. Тут же и Настя собирала чемодан. Она потеряла свой косметический набор и пыталась найти его везде. Конюхи решили отпустить и имели у Широкого а сами остаться ухаживать за лошадьми. Кто-то же должен. Рыцари вели себя тише всех. Девушки давно собрали чемоданы и сидели в гостиной, сложив руки на коленях, как прилежные ученицы, и молчали. «Боря, иди найти Гену», — напомнила ему Надя. Самотохи они чуть не забыли Посейдона, и хорошо, что он о себе напомнил. Даже сам налился в бутылку. Остальная часть тела будет работать автоматом, фильтруя воду для деревни. Тело у водяного работало автоматически. Девушки тоже начали потихоньку грузить вещи и сели вместе с Данилой. В этот раз водитель сам был пассажиром. Всего собирали четыре машины. — Так, паспорта, печати, документы, — бормотала Надя. Тут на территорию поместья заехали военные машины рода Кутузовых. Надя с Трофимом были предупреждены и не отвлекались. Они только упомянули про стройку, которую нужно закончить кровь из носу, а военные могут мешать строителям. Ключи от дома отдали только командирам, предварительно отключив электричество. На всякий случай. — Так, через пять минут уезжаем, — крикнула Надя. — По машинам. — Ой! — хлопнул себя по лбу Боря. — Забыл про Гену и убежал в дом искать птицу. В суматохе они забыли про время, и водителей заставили гнать на полную. Надя пыталась дозвониться на вокзал и попросить, чтобы пилоты ненадолго придержали трап в дирижабле. Да, Михаил позаботился, чтобы все прибыли побыстрее. И всё же они успели. «Опаздывайте, уважаемые!» — окликнула их проводница в дверях и пропустила толпу, которая залетела в дирижабль за секунду до того, как начали поднимать трап. Командир дирижабля объявил о взлёте, и двигатели загудели, поднимая машину вверх. Надя, как старшая, начала всех расстелять по каютам, решив посмотреть свою комнату напоследок. С ней летели Маруся, Настя и ещё кто-то. А где пацан? Оглядывая суетящуюся толпу, спросил Трофим. Я думал, он с тобой в машине, удивилась Надя. А я думал, что с тобой Боря Тем временем Боря стоял на крыльце, держа в руках клетку с Геной, и не понимал, куда все подевались. «Они что, забыли нас?» — проговорил мальчик. Блаженная улыбка уже распылывалась на его лице.